Глава 33. Либо, по-моему, либо никак. Уормуфт-Скрабс, октябрь 2012 года. За всю историю Великобритании не было такого, чтобы действующий премьер-министр посетил тюрьму. Показатели уормуфт Скрапс были настолько высоки, что Дэвид Кэмерон решил к нам заехать. Его телохранители встретились со мной, за несколько дней до предполагаемого визита, чтобы пройтись по тюрьме и получить представление о местности. Мы повздорили из-за огнестрельного оружия. Уверенно уперевшись руками в бедра, я стояла у ворот, где мы прощались. Все шло хорошо до этого момента. «Да хоть Далай-Лама мне все равно», — сказала я. «Вы можете повсюду сопровождать премьер-министра», но вам запрещено иметь при себе оружие. Многое могло пойти не так. Заключенный мог напасть на премьер-министра и оказаться застреленным телохранителем. Заключенный мог выхватить пистолет из руки телохранителя и застрелить Камерона. Чтобы премьер-министра Великобритании застрелили в мою смену? но уж нет. Заключенный мог застрелить и другого заключенного, или сотрудника тюрьмы. Это был еще один возможный результат, о котором я и думать не хотела. Это были худшие сценарии, но мне приходилось рассматривать их, когда я оценивала риски. Такой пиарход мог закончиться кровавой баней при несоблюдении мер предосторожности. Он точно мог положить конец моей карьере. Допуск к секретной информации у меня был лишь на шаг ниже, чем у премьер-министра. Я не могла видеть файлы с пометкой «Совершенно секретно», но видела те, на которых было написано «Секретно». У меня были все полномочия действовать таким образом. Телохранители Камерона были примерно такими, какими вы их представляете. Они напоминали героев фильма «Люди в черном». Широкие плечи, квадратная челюсть, черные костюмы и ботинки — Серьезные выражения лиц. Они были из подразделения личной охраны полиции Лондона, и их единственная задача состояла в обеспечении безопасности премьер-министра. Разумеется, я видела, откуда они. Более высокий из двух мужчин, чья походка свидетельствовала о военной службе в прошлом, сказал, «Если мы будем сопровождать субъекта в тюрьму, мы не станем сдавать огнестрельное оружие». «Тогда у нас есть камень преткновения», — сказала я. «Боюсь, что да. Если вы не позволите пронести оружие, он не войдет внутрь», — ответил здоровенный телохранитель. Они были политкорректны и не называли имя премьер-министра, поскольку о визите еще не было официально объявлено. На данный момент его называли «он» и «субъект». Было бы справедливо предположить, что они также пытались запугать меня. Это была бравада в стиле «Мы телохранители премьер-министра». Мы уставились друг на друга. Я могла помериться силами с лучшими из них. Предлагаю вам вернуться к своему руководству и обсудить этот вопрос, поскольку мы не пропустим вас с огнестрельным оружием. Снова вытаращенные глаза». «Что ж, на этом и закончим», — сказала я, завершая противостояние. Мы так и не договорились по этому вопросу, и они ушли. Я понятия не имела, что будет дальше. Встреча все же состоится или будет отменена? Шансы были пятьдесят на пятьдесят. Начальник тюрьмы рассердился бы, если бы на Даунинг-стрит передумали. Визит Кэмерона имел огромное значение для Уормвуд-Скрабс. Он бы только укрепил наш статус лучшей тюрьмы в Лондоне и привлек бы внимание СМИ. На этот раз положительное. Тем не менее, Фил Тейлор на 110% поддержал мое решение. Безопасность тюрьмы стояла на первом месте. Через два дня меня вызвали в его кабинет. Мы получили ответ. Я улыбнулась. «Один ноль в твою пользу, Ванесса!» «Я добилась своего!» Начальник тюрьмы получил электронное письмо, в котором говорилось, что Дэвид Кэмерон посетит Уорма-Вуд-Скрабс через два дня. «Два дня!» «У меня сердце затрепетало!» Далее в письме четко говорилось, что телохранители не станут проносить пистолеты в тюрьму. «Ха!» Воскликнула я победоносно. Планировалось, что они приедут с премьер-министром на его бронированном ягуаре, но останутся в машине после того, как она будет припаркована на территории. Во время обхода тюрьмы Кэмерона должен был сопровождать невооруженный телохранитель. «Зачем ему вообще все это?» — спросила я. «Он хочет использовать у скрабс в качестве фона», чтобы протолкнуть новый закон и порядок», — объяснил Фил. Суть состояла в том, чтобы предложить более жестокий порядок заключения под стражу. Теперь каждого человека, пойманного с ножом, приговаривали бы к тюремному заключению, а не общественным работам. Любой приговоренный к тюремному заключению должен был отбывать наказание за решеткой, Даже если это означало бы увеличение числа заключенных, фирмам и организациям, занятым реабилитацией заключенных, был предложен подсластитель. Они должны были начать получать деньги при подтверждении положительных результатов. Ну да, конечно, сказала я, закатывая глаза. Казалось, это прекрасная идея, но на бумаге все выглядит лучше. Честно говоря, все правительственные инициативы вылетали в одно ухо и вылетали из другого. Все они были идиотскими. Простите за грубость. Политики были убеждены, что они придумали что-то революционное, о чем никто никогда не слышал, хотя мы пробовали нечто подобное уже сотни раз. Это напоминало участок с круговым движением. В прошлый раз это не сработало, Но они решили, что теперь все получится, и снова запустили инициативу. Кэмерон называл это жестким, но умным подходом к преступлениям. К сожалению, эта инициатива была обречена на провал, если бы правительству не удалось найти большое финансирование. Реабилитация, стимулирование – все это требует денег. Что касается отправки большего количества заключенных за решетку, тюрьмы и так были на пределе. Более 50% британских тюрем были переполнены в связи с решением правительства закрыть многие из них из-за нехватки финансирования. Не буду даже начинать. За политику я не отвечала, а вот за обеспечение безопасности премьер-министра – да. Я была возбуждена, но при этом напряжена. Приезд Кэмерона нагрозил мне логистическим кошмаром, тем более, что начальник тюрьмы позволил журналистам, фотографам и операторам войти в тюрьму и задать премьер-министру вопросы. К счастью, я процветала в таких ситуациях. Исправление ошибок, поиск решений — организация была моей сильной стороной что нам следовало сделать запереть всех или позволить камеруну встретиться с несколькими заключенными если бы мы все же решили выпустить некоторых заключенных это должны были быть люди которые хорошо себя зарекомендовали и находились на пути к условно досрочному освобождению пресса тоже нуждалась в проверке мы были обязаны провести оценку риска эти люди не должны были представлять никакой угрозы Нам следовало предупредить заключенных о приезде премьер-министра или оставить это в секрете. Было множество деталей, которые мне следовало заранее согласовать с Даунинг-стрит. Кто войдет в тюрьму вместе с премьер-министром? Кто будет ждать снаружи в Ягуаре? А в какое время они приедут? А уедут? Я придерживалась строгого временного регламента. У нас не было места на ошибку. Важный день наступил. Мы решили провести премьер-министра по корпусу «Б», потому что он был самым красивым. Это был корпус для новоприбывших, в котором было меньше заключенных и драм. Честно говоря, я никогда не видела его таким чистым. Там пахло свежей краской и моющим средством. Пол сверкал, лестницы сияли. Мы были похожи на гордых домовладельцев. Приглашая кого-то на чай, вы не хотите, чтобы ваш дом был похож на свалку, так ведь? Мы тоже этого не хотели. Мы приложили все усилия, чтобы Уормовудскрабс сиял. Это был наш шанс похвастаться. Забудьте о начале рабочего дня в половине восьмого утра. В тот день я приехала в Крабс к половине седьмого, чтобы убедиться, что все в порядке. Удивительно, но я не выкурила целую пачку сигарет за один раз, следовательно, мое воздержание приносило в свои плоды. Правда, к тому моменту, как знаменитый бронированный «Ягуар» въехал в ворота тюрьмы ровно в 10 утра, я выпила немало кофе. Премьер-министра сопровождали полицейские на мотоциклах, что меня удивило. Автомобиль проехал прямо на оцепленную охраняемую территорию — где мы с начальником тюрьмы готовились поприветствовать Дэвида Камерона. В итоге мы решили держать всех заключенных в камерах, чтобы избежать потенциальной катастрофы. Кроме того, мы сохранили все в формате «совершенно секретно». Мы не могли быть уверены, что заключенные не позволят себе лишнего, узнав, что премьер-министр приехал в тюрьму. Они и в обычное время были болтливыми, Ему бы не дали и слова сказать. Телохранители первыми вышли из автомобиля. Они осмотрели все вокруг, выискивая потенциальную опасность. Спереди была женщина, сзади — высокий парень, с которым мы повздорили. Он открыл дверь Кэмерону, который вышел на землю у Ормвудс с широкой улыбкой политика. Он расправил плечи и застегнул черный пиджак. На нем была белоснежная рубашка, подчеркивавшая загар, и, конечно, ярко-синий галстук. Я сделала шаг назад. Первой с ним должна была поздороваться не я, а начальник тюрьмы. На лице Фила Тейлора отразилась гордость. Он выпятил грудь. Язык его тела кричал «Посмотрите на мою прекрасную тюрьму». Он поздоровался с Кэмероном рукопожатием. Тем временем телохранитель пожал руку мне. «Вы победили», — сказал он. «Иначе и быть не могло». Ухмыльнулась я в ответ. План был таков. Обеспечу телохранителей всем необходимым, в том числе чаем, а затем встречусь с начальником тюрьмы, Кэмероном и прессой в корпусе «Б». Теперь, когда лед между мной и командой, премьер министра растаял, мы приступили к важнейшей задаче — болтовне. Телохранительница поймала мой взгляд на Ягуаре. На него трудно было не смотреть. Бронированный, взрывоустойчивый, пуля непробиваемый. Это была гладкая черная машина. «Хотите посидеть внутри?» — спросила она. «Конечно, хотела, но не подала виду». «Да?» «Почему бы и нет?» — ответила я, пожимая плечами. «Вы будете удивлены тем, что увидите. Внутри не так много места». Она не шутила. Я ожидала, что окажусь внутри тардис, но все оказалось совсем не так. Из-за толстой стальной обшивки снаружи оставалось мало места внутри. Мне пришлось согнуться, чтобы уместиться на заднем сиденье. Правда, все остальное действительно напоминало Тардис. На приборной панели, например, горели лампочки, кнопки и циферблаты. Полицейский автомобиль, на котором мы ехали на рейд в доме наркоторговцев, бледнел в сравнении с этой машиной. На обивке не было ни пятнышка. Ягуар придал новое значение слову «роскошь». Я провела рукой по мягкому кожаному сиденью и растворилась в изысканности всего этого. Букингемский дворец, автомобиль премьер-министра. Я действительно стремилась к вершине мира. «Хорошо проводите время?» — спросила телохранительница, смеясь. «Да, я не хочу выходить. Правда, обещание есть обещание, и я должна была приготовить чай. Я привела телохранителей в отдел безопасности и оставила их болтать со своей командой, а сама пошла на вечеринку в корпус «Б». Я оставалась на заднем плане и надеялась, что удастся избежать любезностей. Но затем меня подозвал начальник тюрьмы и представил Дэвиду Кэмерону. Тот пожал мне руку. Он был чрезвычайно вежлив. «Насколько я понимаю...» «Это вы приняли меры безопасности сегодня?» — сказал он. «Я испытал большое удовольствие и сделал немало выводов, прогуливаясь по уорм спасибо вам большое». «Не за что, сэр», — ответила я. Затем я проводила премьер-министра по двору к Ягуару и стала ждать его отъезда. Несмотря на приготовление и драмы, Визит занял только сорок минут. Я была рада, что все прошло четко по плану, без каких-либо отклонений. Внимание прессы должно было принести у Ормвуд Скрабс признание и, как мы надеялись, дополнительное финансирование. Ха! Как самонадеянно!